Второе — Сургут. 1897 год — 7700. 1907 — 8000. 1911 — 9000. Далее следует группа четырех уездов, более выгодно расположенных, но находящихся на путях дальнейшего исследования переселенцев. Рост их населения задерживается характером их как проходных пунктов. Третье — Туранск. 1897 год 68 700 1907 120 000 1911 96 000 4 Тюмень 1897 год 121 400 1907 145 000 1911 140 000 5 Юлутаровск 1897 год. 188 400. 1907 год. 225 тысяч. 1911 230 тысяч. Шестое. Тобольск. 1897 год. 127 900. 1907 год. 150 тысяч. 1911 год. 153 тысячи. Более значительный и, главное, постоянный рост замечается в местах более прочного оседания. Каждый из следующих четырех уездов отличается приростом около 100 тысяч за 14 лет. Седьмое. Тара. 1897 год. 159 тысяч 700. 1907 год. 210 тысяч. 1911 258 тысяч. Восьмое. Тюкалинск. 1897 год. 208 700 1907 год 280 000 1911 325 200 9 Ишим 1897 год 299 000 1907 325 000 1911 390 000 10 Курган 1897 год 260 000. 1907-й – 320 тысяч, 1911-й – 359 тысяч. Взятое вместе, включая 69 тысяч туземцев, население Тобольской губернии росло. 1897 год – 1 миллион 462 тысячи, 1907 год – 1 миллион 805 тысяч, 1911-й – 1 миллион 978 тысяч 400 Совершенно иную картину представляет Томская губерния, выделенная в 1804 году. Здесь на среднем и частью на верхнем течении Аби, куда включается привилегированный по заселению Алтайский округ кабинетских и удельных земель, рост населения больше, чем вдвое. Первое. Кузнецк. 1897 год. 164 тысячи. 1907 год. 200 тысяч. 1911 год. 253 тысячи. Второе. Биск. 1897 год. 333 300. 1907 год. 400 000. 1911 год. 443 800. Третье. Мариинск. 1897 год. 139 900. 1907 год. 225 000. 1911 год. 226 200. Четвертое. Каинск. 1897 год 185 тысяч 600, 1907 год 275 тысяч, 1911 год 369 тысяч 200, 5 Томск, Нарымск, 1897 год 275 тысяч 500, 1907 год 350 тысяч, 1911 617 тысяч 900 шестое Барнаул 1897 год 585 300 1907 год 850 000 1911 год 1 миллион 300 тысяч по всей Томской губернии, включая 64 000 туземцев 1897 год 1 миллион 930 400 1907 год 2 миллиона 650 тысяч 1911 год – 3 250 тыс. 300. А всего по двум старым губерниям Западной Сибири 1897 год – 3 393 тыс. 300. 1907 год – 4 455 тысяч. 1911 год – 5 миллионов 237 тыс. 700. Конец четвертого примечания. Страница 513-я. Возвращаясь пока в эти пределы, прежде всего надо отметить, что насильственный характер колонизации по мере увеличения в числе русского населения значительно изменился. Нерусские элементы, поскольку они продолжали занимать неудобные для русского населения земли, жили обособленно, при совместном же жительстве устанавливались мирные отношения. Борьба с инородцами за ясак должна была ослабеть уже потому, что интерес к пушному товару постепенно перестал занимать первое место, уступив русскому земледелию и скотоводству. Сибирь из потребительницы хлеба становилась хлебной житницей и начинала вывозить масло. Сравнительно с коренной Россией ее роль все еще оставалась незначительной. И, несмотря на все правительственные расчеты, она не могла влиять на внутреннюю экономику и политику России. Но, оставшая русской, Сибирь сделалась опорной точкой для дальнейшего имперского развития России. На этом ее значение постепенно и сосредоточивается внимание правительства. Но здесь мы переходим в другую стадию русской колонизации за пределами черты заселения Европейской и Азиатской России, на которой мы остановились. Страница 514 Что касается дальнейшей колонизации юго-западной полосы Сибири, мы уже заметили, что здесь остановка объясняется преобладанием туземного населения, среди которого оказались немногие русские пионеры. Чтобы дать впечатление этой разницы сравнительно с северной частью, ву вот сравнительная таблица расселения русских и туземцев на старых и новых местах Сибири, причем не в самом начале, а уже по переписи 1897 года, в тысячах. Тобольск, русские... 1373, туземцы 69, Томск 1865, туземцы 64 тысячи, Енисейск 517, туземцы 42,9, Тургай русские 33, туземцы 389, Акмолинск, русские, 294, туземцы, 440, Семипалатинск, 77, туземцы, 598. Освоение территории второй половины таблицы уже не столько поселенцами, сколько правительственной властью, относится к другому времени и к другим условиям государственности. Это отчасти касается и дальнейшего продвижения на Сибирский Восток, за Енисей, куда добровольное переселение почти не доходило. Туземное население не ассимилировалось и не отходило, а ссылка за все время заселения составила лишь около 85 тысяч, и отнюдь целям правительства не служила. Дальнейшая русская колонизация в Называлось здесь, как упомянуто выше стремлением власти заселить окраины в спешном, принудительном и особо привилегированном порядке. Не столько для колонизации в собственном смысле, сколько с традиционной старой целью заселить в спешном порядке окраины, угрожаемые вооруженными нападениями соседних племен и государств. Тем не менее, дальнейшее движение России за Енисей, особенно в начале, настолько связано с заселением Западной Сибири, что мы остановимся на этом продвижении в этой же связи, чтобы закончить на На этом примере характер постепенного превращения колонизационного процесса в чисто имперский, которому нам придется перейти в следующей зоне русских приобретений. Русские за Енисеем. Мы уже знакомы с общим характером восточного сибирского месторазвития, к которому теперь переходим. За Енисеем кончается европейский характер западного месторазвития. Меняются и рельеф, и климат, и почва, и произрастание, и типы животных. Карты номер одиннадцать и 14. Страница 515 пятнадцатая. Меняется и состав населения. Колонизация становится гораздо более затруднительной. Удобные для земледельческих культур лесостепные почвы исчезают или уходят на юго-восток. Туземное население, отброшенное на эти невыгодные места, до сих пор преобладает. Тем не менее, русская колонизация не только не останавливается в этой фазе, но, напротив, с обновленной силой пробивает себе путь к третьему Тихоокеанскому месторазвитию, где обстановка опять меняется. И характер колонизации остается прежний. Вперед идут пионеры-добровольцы, за ними гонится московская власть. Характер эксплуатации захваченных земель надолго остается хищническим, и колонизация поддерживается военной силой. Новые захваты, конечно, стояли в теснейшей связи с открытием среди проходимых лесов единственно возможных путей дальше на восток, по течению рек. Здесь намечались два пути, из них северный, от Мангазии через Туруханск по Нижней Тунгуске, которая своим верховьем близко подходила к Лене, у Киренска, а в среднем течении сближалась с Вилюем, притоком Лены. Но этот северный путь шел по самым диким местам, употреблялся преимущественно в поисках пушного товара и вел в Соболиные места. Этим же путем посылались военные экспедиции из Тобольска для покорения и объесачения туземцев, пока не был основан Якутск в 1632 году. Пути настоящей колонизации лежали на юг и вели в места, доступные для хозяйственной культуры. Туда и шла главная тяга переселенцев. Но для этого было нужно, прежде всего, укрепиться на Енисее. Ближайший путь туда от Нарыма, последнего достигнутого в 1592 году пункта на Аби, шел по притоку Аби, реке Кети, прямо на восток, волоком через Енисей к его притоку в Верхней Тунгуске. Кетские туземцы были уже объесачены. Кетские казаки тотчас проникли к енисейским тунгусам. В 1617 году из Тобольска затребовали сведений о новооткрытом пути и в В 1618 году отправили военную экспедицию, в результате которой в 1619 был построен Енисейский острог. Правда, промышленники и тунгущики скоро нашли обходной путь севернее по притоку Вах, чтобы провозить мягкую рухлить мимо правительственных центров, и в Кетском остроге проезжие пошлины и оброку стало иметь неского. Страница 516 И в 1703 году путь через Вах был запрещен, но уже в год постройки Енисейска местные служилые люди прознали через туземцев, что на восток, через Верхнюю Тунгуску, можно добраться к безыменной Великой реке. В 1630-1640 годах этот путь был исследован местными воеводами и составлены подробные чертежи. Путь был нелегкий, великий ради быстрины и больших порогов, судовой ход тяжек и нужен. Ленский Волок шел от притока Великой Тунгуски, реки Илима и ее притоков через камень на приток Лены, реку Муку. В 1630 году на реке Илиме был построен острог Илимский, название прославленное ссылкой родищего. В XVII веке Илимск был важным торгово-промышленным становищем и исходным пунктом экспедиции дальше на восток. Так как весь путь требовал 2-3 месяца, то запоздавшие промышленники здесь зимовали, а богатые фирмы имели свои амбары и избы. Тут же, конечно, собирались и таможенные пошлины. Широкий кругозор и характер торговли, развернувшийся здесь на Ленском волоку, очень живо отражается в челобитной 1657 года. Приезжаемый государь с Руси и из сибирских городов, заявляют торгово-промышленные люди, и отпущаем с Ленского Волоку в неисполении и посторонним рекам, и по оклемке реке, на соболиные промыслы приручников своих, от слова покруто, и наемных людей, и на Ленском Волоку покупаем хлебные запасы. Отсюда опять открываются новые далекие перспективы. С одной стороны на дальние заморские реки, через Ледовитый океан или сухим путем на Индигирку, Яну, Колыму, и дальше за хребет на реку Анада, Сухопутная дорога шла здесь пустырями среди готовых к обороне ламутов, юкагиров, ходынцев. Ехать приходилось о двух конях, причем иных коней сами мы с голоду съедаем. Иначе приходится в дороге есть сосновую кору и траву и коренья, и всякую еть скверную. Другие трудности представлял путь морем на кочах. Прижимные ветры с моря заставляли подолго ждать ветров пособных, в море льды ходят и кочи ломают, а то и относят в открытое море, откуда парасоль льду приходится с опасностью напрасной нужной смерти проведывать земли. Все же промышленники ходили морем для торгу, заходили в устье рек, проведывали дальнейшую дорогу и шли дальше и дальше, вплоть до того необходимого камня, который пошел в море далеко стеною, а конца никто не знает. Объехать нельзя, потому что льды не пропущают. Но вот в 1647 году мезенец Исай Игнатьев добрался до чеунской губы. Завязал сношение с чукчами и привез оттуда богатую добычу моржового зуба. Последовало несколько неудачных поездок. Тем временем ходынские аманаты и пленники указали русским близкий путь на новую захребетную реку Анадырь по притоку Колымы. Отсюда, на Нартах, по безлесной тундре, можно было спуститься к Берингову проливу. Страница 517-я. И, наконец, за 80 лет до Беринга Якутский казак Семен Дежнев 20 лет успешно воевавший с туземцами За морских рек, участвовавший И в упомянутых неудачных поездках Чтобы сбирать пошлины и Объясачивать попутные народцев В 1648 году с новой партией Обогнул-таки необходимый каменный нос Проехал, воюя с Чукчами Весь пролив, и за Анадырью Его коч, единственный Оставшийся, был выброшен на берег Он не подозревал, что сделал Открытие, имевшее мировое значение Первый нашел, что Азия не соединена сушей с Америкой. Он просто отослал в Якутск собранную им добычу, моржовую кость и мягкую рухлядь. А сам в 1650-х годах остался на Анадоре, построил там острог и объясачил туземцев. Только в 1662-63 годах он вернулся сухим путем через Колыму в Якутск и в Москву, где получил за 19 лет свое жалование. Нельзя таким образом забывать и реалистическую сторону всех этих экспедиций. По словам исследователей сибирской колонизации Бахрушина, после открытия пути на Лену туда и дальше на восток ринулись искатели добычи и приключений отовсюду. Служилых людей охватила какая-то горячка, шли вперед на свой риск в погоне за наживой. Поиски новых земелец производились без всякой системы небольшими партиями служилых людей. Это были по существу разбойничьи набеги.